Урин выглядел уверенным, а Лойла в то же время, по-видимому, больше всего интересовал вопрос, не переменит ли Аллар своего мнения по поводу его ухода. Рант, видя рыжего под усцы, особо не спешил. Он-то не думал, что Верен сама намерена заняться камнем. Серокаменная колонна высилась под и имевшего сотню футов в высоту, и четыре шага в диаметре. Ран бы почел его за очень большое дерево, если бы не видел великих древ. Здесь не было предупреждающей изгороди, только немногие дикие цветы пробивались сквозь прель лесного настила. Сам портальный камень был выветрившимся, но испещрявшие его символы оставались вполне ясными и хорошо различимыми.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 Оставил нас в спокойствии. Прощайте, Верин седой доброго вам всем пути, и да вас длань Создателя. Джуин! Она чуть задержалась, бросив взгляд на Лойла и в последний раз укоризненно посмотрев на Ранда, а после оба Огера скрылись среди деревьев. Заскрипела кожа, солдаты зашевелились в седлах. Инктор обвел взглядом образованное им кольцо. «Разве это так необходимо, Верин Седой? Даже если и получится. Нам даже неизвестно, правда ли, что друзья Темного унесли Рок на мыс Томан. Я по-прежнему уверен, что заставлю Бартонесса». «Если мы не уверены...» мягко заметила Верин, перебив его тогда для поисков мы стоман нисколько не хуже любого другого места не однажды я слышала как ты говоришь что готов отправиться хоть к шайю гул коли нужно вернуть рог теперь же ты колеблешься из за вот этого она указала на камень стоящий под деревом с гладкой корой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 Конечно, не все миры, что могли бы быть. Очевидно, не все камни соединены со всеми мирами, и Айседа эпохи легенд. Полагали, что возможно существование миров, которые вообще не связаны камнями. В памяти ничего не оживает? Нет, ничего. Если отыскать нужный символ, с его помощью Рант найдет... Фейна и Рок спасет Мэтта, остановит Фейна, не даст ему навредить Эммондову лугу. Если отыщется символ, Ранду придется коснуться Саидин. Спасти Мэтта и остановить Фейна он хотел, но касаться Саидин не хотел. Он боялся направлять и стремился к этому, как умирающего от жажды мучает мысль о глотке воды. «Я ничего не помню».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 перемещаться, то никто и не помнит этого секрета, этого приема. Без знания его подобная попытка может запросто уничтожить всех нас. Верин указала на две параллельные волнистые линии, пересеченной странной загогулиной. Значок был вырезан низко на колонне. Вот этот обозначает камень —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 но в половине из них стрела находилась в круге, а в других кружках острие выходило за его границу. Стрелки указывали влево, вправо, вверх и вниз, а каждый кружок обегали разные линии, которые являлись, как был убежден Ранд, какими-то надписями, хоть и на языке совершенно ему неизвестном, причем все изгибающиеся строки —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 все равно, что до луны тянуться. И даже если все сработает, вдруг я перенесу нас куда-то туда, где мы дышать-то не сможем. Что в этом будет хорошего для Мэта Или для Рога?» «Ты — возрожденный дракон», — тихо произнесла она. «О, умереть ты можешь, но не думаю, чтобы узор позволил тебе погибнуть, пока плетение с тобой не кончено».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 «Подойдите ближе!» — обратилась Верин к остальным. «Будет лучше, если вы станете поближе!» Они подчинились, лишь на миг заколебавшись. «Пора начинать!» — сказала она, когда отряд собрался вокруг камня. Отбросив плащ за спину, Верин приложила ладони к колонне. Но Рант видел, как она следит за ним краем глаза — он слышал нервные покашливание и перешептывания солдат вокруг камня уна выругал кого то замешкавшегося вяло пошутил мэт громко вздохнул лоэл ирант призывал пустоту сейчас это оказалось легко пламя поглотило страх и гнев и пропало почти тотчас едва он мысленно сформировал его Пропала, оставив ничто, и сияющая соедин, мучительная, болезненная, от которой выворачивало нутро, дразнящее, соблазнительная. Ранд потянулся к ней, и та наполнила Ранда, оживив его. Юноша и мускулом не шевельнул, но почувствовал, что дрожит от напора единой силы, хлынувшей в него. Сам собой возник символ. пронзившая окружность стрела, плавая вне пределов пустоты, столь же твердый, как и вещество, которым он был высечен. Он пустил ток единой силы через себя к символу. Символ замерцал, мигнул. — Что-то происходит, — сказала Верин, — что-то... Мир мигнул. Железный замок закувыркался по полу фермерского дома. Ирант выронил горячий чайник, когда в дверях обрисовалась громадная фигура с баранними рогами на голове, а за ее спиной была темень ночи зимы. «Беги!» — крикнул Тем. Блеснул его меч, троллок опрокинулся, но, падая, успел уцепиться за Тема, потянув за собой. У двери столпилось еще больше облаченных в черной кольчуге фигур. Человеческие лица изуродованы звериными рылами, клевами, рогами. Странно изогнутые мечи вонзились в пытающегося подняться на ноги Тема. Маятниками закачались топоры с шипами. Кровь олела на стали. «Отец!» — скрикнул Рант, Выдергивая из ножен на поясе нож...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 Ран тоже прихватил меч, что обнаружил после смерти Тема. Меч с цаплей на клинке. Хотя и не знал, как с ним обращаться, и женщины тоже шли, неся на плечах то оружие, что сумели для себя сыскать, шагали плечом к плечу с мужчинами. Некоторые посмеивались, говоря, что у них какое-то странное чувство, будто уже было раньше похоже. И у Тарана. Народ двуречья встретил захватчиков, бесчисленные шеренги троллоков, ведомые жуткими исчезающими под мертвенно-черным знаменем, которое словно пожирало свет. Увидев это знамя, Рант подумал, что безумие вновь овладевает им, потому что ему почудилось, будто для этого-то он и был рожден сражаться с этим знаменем. Он посылал в него каждую стрелу настолько точно, насколько позволяли его мастерство и призванная им пустота, ничуть не тревожась, что троллоки пробиваются через реку, что по обе стороны от него погибают мужчины и женщины. И один из троллоков пронзил его мечом, а потом, воя от жажды крови, в припрыжку устремился вглубь двуречья. И когда Рант лежал на берегу Тарана, Глядя, как полуденное небо словно наливается мраком, и дыхание его становилось все медленнее, он услышал, как голос произнес: «Я опять победил, Лью Стерин. Мигнуло. Стрела и круг исказились в параллельные волнистой линии, и он опять отразил их. Голос Верин: «Правильно». Что-то сила бушевала, мигнула. Тем, как мог, утешал Ранда, когда Эгвин после недолгой болезни умерла всего за неделю до свадьбы. Найнив тоже старалась утешить юношу, но она сама была потрясена, так как со всем своим искусством не имела никакого представления, что же погубило девушку. все время пока эгвин умирала ран сидел у ее дома и во всем эмонддовом лугу не было места куда мог он спрятаться и не слышать ее криков он понял что оставаться здесь ему больше не под силу тем дал ранду меч с клинком отмеченным знаком цапли и хотя и не объяснил как двуреченскому пастуху попала такая вещь но он научил Ранда обращаться с ним. В день расставания Тем вручил Ранду письмо, которое, как он сказал, поможет Ранду вступить в армию Илиана. Обнял юношу и сказал, «У меня никогда не было другого сына, и я не хотел другого. Если сможешь, возвращайся с женой, как я, мальчик. Но так или иначе, возвращайся». Правда, деньги уранда стащили в Байрлоне, как и рекомендательное письмо, и чуть не украли и меч, а еще юноша встретил женщину по имени Мин, которая рассказывала ему такие дикие просто безумные вещи о нем самом, что он счел за благо в конце концов оставить город, лишь бы сбежать от нее. Со временем скитания привели его в Кеймлин. и там искусство владения мечом открыло ему дорогу в гвардию королевы. Иногда он ловил себя на том, что заглядывается на дочь-наследницу Илэйн, и в такие моменты в голове у него начинали бродить странные мысли, что, мол, совсем не так все должно быть, что в его жизни должно быть нечто большее, и на него, естественно, и не смотрела. Она вышла замуж за принца из Стира. Но брак этот не выглядел счастливым. Ранджи был всего-навсего солдатом, бывшим пастухом из маленькой деревеньки, далеко-далеко к западной границе, и только линия на карте и не более связывала эту деревню с Андором. Кроме того, У Ранда была недобрая слава, он прослыл человеком, подверженным приступам буйства. Кое-кто поговаривал, будто он безумец, и в обычные времена даже умелое владение мечом, вероятно, не сохранило бы Ранду места в гвардии, вот только времена не были обычными. Как сорняки возникали лжедраконы. Каждый раз, как только разделывались с одним, появлялись двое, а то и трое новых и провозглашали себя драконами, и вскоре все государства оказались разодраны войнами. И взошла тогда Рандова звезда, так как он разгадал секрет своего безумия, секрет, который, он понимал это, должен хранить и хранил в тайне от всех. Он мог направлять. В битве всегда найдется место и время, когда, если немного направить, не так много, чтобы заметили в неразберихе боя, то можно ухватить удачу за хвост. Иногда срабатывали эти попытки направлять, иногда нет, но частенько все получалось. Он знал, что он безумец, и ему было наплевать на свое безумие. Изнуряющая болезнь накинулась на него. Но и на это ему тоже было наплевать, впрочем, как и любому другому, поскольку пришло известие, что вернулись армии Артура истребиное крыло, дабы потребовать обратно земли предка. Тысячу человек вел ранд, когда гвардия королевы перевалила горы тумана. Ему и в голову не пришло завернуть навестить двуречье. Он вообще редко вспоминал о двуречье. А когда разбитые остатки армии отступали обратно за горы, он командовал уже всей гвардией. Через весь Андор прошел он, сражаясь и отступая, среди орд, спасающихся от нашествия беженцев, пока, наконец, не оказался у стен Кеймлина. Многие горожане уже бежали из Кеймлина, многие советовали армии отступать дальше, но теперь... Королевой была Илэйн, и она поклялась, что не оставит Кеймлина. Она и смотреть бы не стала на обезображенное шрамами и болезнью лицо Ранда. Но он не мог бросить ее. Гвардейцы королевы остались и приготовились защищать королеву, в то время как народ ее бежал. В битве за Кеймлин сила снизошла на Ранда. И он швырял молнии и огонь в захватчиков, раскалывал землю под их ногами. Однако вновь на него нахлынуло ощущение, что рожден он был для чего-то иного. Что бы он ни делал, но остановить врага не мог. Слишком многочислен был враг, и у него тоже были те, кто мог направлять. И вот стрела молнии сбила ранда с дворцовой стены. изломанного истекающего кровью обожженного а когда последний вздох хрипом вырвался из горла он услышал шепчущий голос я опять победил льюстерин мигнула пустота дрожала от того как мигал мир содрогаясь от миганий словно от ударов молотом Арант изо всех сил старался удержать ее, удержать единственный символ, один, среди тысячи проносящихся по поверхности пустоты. Он старался ухватиться хоть за какой-нибудь один символ. Не так! Скричала Вэрин. Сила стала всем. Мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула. Он был солдат, он был пастух, он был нищий и король, он был фермер, министрель, матрос, плотник, он был рожден, жил и умер айльцем. Он умирал безумным, он умирал, знивая заживо, он умирал от хворобы, от несчастного случая, от старости. Его казнили. и толпы радостными воплями приветствовали его смерть. Он провозглашал себя возрожденным драконом и вздымал свой стяг к небесам. Он бежал от силы и прятался. Он жил и умирал в неведении. Он не подпускал безумие и болезнь многие годы. Он и двух зим не протягивал. Иногда приходила Морейн, и собирала его из двуречья, одного или с теми из друзей, кто пережил ночь зимы. Иногда она не появлялась. Иногда за ним приходили другие Седой, иногда из красной айя. Эгвин выходила за него замуж. Эгвин с суровым лицом в палантине престола Амерлин вела оседой, которые укращали его. Эгвин со слезами на глазах вонзала кинжал ему в сердце, и, умирая, он благодарил ее. Он любил других женщин, женился на других женщинах, и Лейн, и Мин, и белокурая дочка фермера, которую он встретил по дороге в Кеймлин, и женщины, которых он никогда не видел, пока... не прожил эти жизни, сотню жизней. Больше. Так много, что он и сосчитать был их не в силах, и в конце каждой жизни, когда он лежал при смерти, когда испускал последний вздох, в ухо ему шептал голос. «Я опять победил, Льюстерин!» Мигнула. Мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула. Пустота исчезла. Контакт соедино оборвался, и ран тяжело упал, от удара о землю из груди вышибло бы дух, если б он уже не был наполовину оцепеневшим. Под щекой, под руками он ощутил шершавый камень. Было холодно. Рант увидел лежащую Верин, которая пыталась встать на четвереньки. Он услышал, как кого-то шумно рвет и приподнял голову. Уна стоял на коленях, тыльной стороной ладони вытирая рот. Все покинули седла, а лошади стояли, судорожно подергиваясь, на напряженных ногах, дико вращая ошалелыми глазами. «Инктор!» Уставясь перед собой в никуда, держал обнаженный меч так сильно стиснув рукоять, что клинок подрагивал. Широко разбросав ноги и руки, сидел Лойл, оглушенный, с вытаращенными глазами. Мэт свернулся клубком, обхватив голову руками, а Перин... вжал пальцы в свое лицо, словно хотел вырвать то, что видел, или же вырвать глаза, что видели это. Солдаты выглядели не лучше. Массимо, не таясь, утирал струящиеся по лицу слезы, а Хурин затравленно озирался, будто высматривая, куда бежать. — Что? — Ранту молк, сглотнул Он лежал на грубом, выветренном валуне, наполовину ушедшем в грунт. — Что произошло? — Выплеск единой силы. Айседа, шатаясь, утвердилась на ногах и, вздрогнув, поглубже натянула на плечи плащ. — Так, словно нас насильно выталкивали, вынуждали. он появился словно бы ниоткуда ты должен научиться контролировать ее должен такое количество силы может тебя сжечь до тла я я жил я был он сообразил вдруг что камень под ним округлый портальный камень поспешно весь дрожа Он рывком встал на ноги. «Верин, я жил и умирал. Сколько раз, не знаю, очень много. И каждый раз было по-иному. Но это был я. Это был я. Тяните, что соединяют миры, что могли бы быть протянуты теми, кто знал числа хаоса». Верин содрогнулась. Она, казалось, говорила самой себе. Никогда о таком не слыхала, но нет причины, почему мы не могли бы родиться в тех мирах, и тем не менее прожитые нами жизни были бы другими жизнями, Но, ну, разумеется. И различные жизни для тех различных вариантов событий, что могли бы произойти. Так это и случилось. Я — мы». Видели, какими могли бы быть наши жизни? «Я опять победил, Льюстерин!» «Нет, я Рант Алтор!» Верин встряхнулась и посмотрела на него. «Тебя удивляет, что твоя жизнь могла пойти иначе, если бы ты принимал другие решения, или же если бы с тобой случалось нечто другое!» хотя я никогда не думала, что я... Ладно, самое важное, что мы тут, пусть и не так, как мы надеялись. — Где это тут? — спросил он. Леса стединга Цофу исчезли, сменились холмами. Не очень далеко к западу вроде бы виднелись рощи и несколько холмов. Когда в стединге они собрались вокруг камня, Был разгар дня, но здесь солнце в сером небе стояло низко, клонясь к закату. Горсточка деревьев поблизости раскинула голые ветви, а у немногих остались считанные листья, яркие от красного и желтого. С востока налетал порывистый холодный ветер, с шуршанием гоняя по земле опавшие листья. — Мыс Томан, — сказала Верин. «Это тот самый камень, который я уже видела. Не стоило тебе пытаться доставить нас прямо к нему. Не знаю, что пошло не так. И вряд ли, по-моему, когда-либо узнаю. Но, судя по деревьям, я бы сказала, что здесь давно поздняя осень». «Ранд, этим мы нисколько времени не выиграли. Мы потеряли время». Я бы сказала, что мы потратили, добираясь сюда, месяца четыре. Но я не... Ты должен позволить мне руководить тобой в этих делах. Обучить тебя я не могу, это верно, но, может, я сумею, по крайней мере, не дать тебе убить себя, и нас тоже, если ты взорвешься. Пусть даже ты и не убьешь себя». Но если возрожденный дракон спалит себя, как оплывшую свечку, кто тогда встанет против темного? Не дожидаясь, когда юноша вновь возобновит свои протесты, Верин направилась к Инктору. Шайнарец вздрогнул, когда она тронула его за руку и безумными глазами посмотрел на Айседой. — Я иду во свете! — хрипло сказал он. — Я найду урок, Валер, и нанесу удар по силе Шайлгул. — Найду. — Да, конечно, так все и будет, — утешающе сказала она. Верин взяла его лицо в ладони. Он неожиданно вздохнул, разом очнувшись от державших его видений, не считая того, что перед глазами его по-прежнему стояла пелена воспоминаний. «Ну вот», — сказала Верин, — «так лучше. Пойду посмотрю, чем помочь остальным. Мы по-прежнему можем вернуть рог, но ровнее наша дорога не стала». Она начала обходить остальных, останавливаясь ненадолго подле каждого, а Рант подошел к друзьям. Когда он наклонился к Мэту, тот дернулся и уставился на него, Потом обеими руками вцепился Ранду в куртку. Ранд. Я никому не говорила о... тебе. Я не предам тебя. Верь мне. Вид у него был хуже прежнего, но Ранд подумал, что так кажется в основном потому, что Мэт испуган. "Верю", сказал Ранд. "Что же за жизнь довелось прожить Мэту? Что же сделал он?" Должно быть, он кому-то рассказал, иначе не тревожился бы из-за этого так сильно. Рант не мог таить на него зла. То был другой Мэт, не этот. Кроме того, после некоторых альтернатив, что он увидел для себя... — Я верю тебе. — Как ты, Перин? Курчавый юноша со вздохом отнял руки от лица. На лбу и щека, где в кожу вонзились ногти... Остались алые отметины. Желтые глаза скрывали его мысли. На самом-то деле, выбор у нас небогатый, правда, Ранд? Что бы ни случилось, что бы мы ни делали, почти всегда что-то остается неизменным. Он протяжно вздохнул. Где мы? Это один из тех самых миров, о которых говорили вы с Хурином? Это мы Стоман. ответил ему рант в нашем мире так верин говорит и сейчас осень мэт выглядел встревоженным как так нет не хочу знать как так вышло но как мы теперь станем искать фейна и кинжал к этому времени он может быть где угодно он тут заверил друга рант он надеялся что прав У Фейна было время нанять корабль и отплыть в любое место, куда ему вздумалось. Время, чтобы доскакать до Эмондова луга или до Торвалана. «О, Свет, пожалуйста, только бы ему не надоело ждать. Если он что-то плохое сделает Эгвин или кому-нибудь в Эмондовом лугу, я...» «Испепели меня, Свет, но я пытался добраться вовремя!» «Городки побольше на мысе Томан находятся к западу отсюда», — громко, чтобы услышал весь отряд, объявила Верин. Все, за исключением Ранда и его двух друзей, уже встали на ноги. Верин подошла и возложила руки на Мэтта, продолжая говорить. «Нельзя сказать, чтобы здесь было много деревень, таких больших, чтобы называться городками». «Если нам нужно отыскать какой-то след приспешников темного, то самое лучшее место для начала поисков — к западу. Я считаю, не должны мы впустую терять дневной свет и зря тут рассиживать». Мэтт моргнул и встал. Он по-прежнему выглядел больным, но двигался с проворством, и она возложила руки на Перина. Когда Верин потянулась к Ранду, он попятился. «Не глупи!» — сказала она ему. «Не нужна мне ваша помощь!» — тихо произнес он. «И вообще от Айседой помощи мне не нужно!» Губы Верин дрогнули. «Как хочешь!» Все тотчас же сели на коне и поскакали на запад, оставив портальный камень позади. Никто не протестовал, и менее всего рант. Свет! Лишь бы я не опоздал.